Тренировка лисьей воли «Сразу предупреждаю», — сказал лис горы, — «это все предположение, так что полной уверенности, что сработает, нет». «Я все равно хочу послушать». «Ак да ладно. Если горный дух может управлять всеми теми, кто находится под его охраной, то он должен обладать соответствующими способностями, так?» «Пожалуй», — протянул Ху Цинь, раздумывая над этим. Вообще в сказках не уточнялось, что означает это управлять. Может то, что его беспрекословно слушаются? Или это все-таки подразумевает некие способности? «Думаю, имеется в виду лисья воля», – заявил лис горы авторитетно. «Держать лис в подчинении сложно. Приходится прибегать к уловкам. А если не помогает, то к силе». «Факт», – согласился Ху Фейцинь, Цинь, вспомнив тощую девчонку-лису. Лисья воля заставляет их подчиняться без лишнего тявканья. Поэтому, поэтому, поэтому тебе нужно натренировать в себе лисью волю. Для начала». Хуфа кивнул. Такой феномен, как лисья воля и прежде, был ему интересен. Он на своей шкуре испытал это. Лис горы велел ему подойти, когда он заупрямился, и он подошел, хоть и не хотел этого. Лапы сами двигались. Хуфа сосредоточился, припоминая подробности. Лис с горы просто велел ему подойти, и он подошел. я воля, это интонация?» — сообразил Хуфа и Цинь. Хува и ухмыльнулся. «Если бы все было так просто. Каждая лиса тявкала бы на других, не затыкаясь». «Действительно», — машинально согласился Хуфа и Цинь. «Но я ведь прав, хотя бы отчасти». Лис с горы опять завалился на живот и принялся отгонять от себя мух. Голова его покачивалась в такт махом хвоста. Он размышлял, как объяснить так, чтобы Ху Цин понял. «Духовные силы», — произнес он наконец, — «нужно применить голосу духовные силы. Бессмертные мастера ведь могут заставить дерево зацвести усилием воли, так?» Ху Цин кивнул. В предыдущей жизни ему было достаточно лишь пальцами прищелкнуть, чтобы зацвело даже самое упрямое дерево. Но о том, что духовные силы можно применять голосу, он услышал впервые и не слишком понимал, Как это делается? Голос — это нечто абстрактное. Он рождается в горле, выходит наружу через рот и исчезает в пространстве. К чему он должен был применять духовную силу? «Будет чем тебе заняться на досуге», — сказал Лизгары. «Других идей у меня нет. А у тебя?» У Хуфа и Циня тоже не было. Наверное, если потренироваться получится. Только нужно сообразить, как применить духовные силы к тому, чего нет. «Не до песок. Иди сюда». Старательно выговаривая слова, сказал Ху Фэй Цинь. Недопесок тут же подбежал. «Нет, ты не иди», – отмахнулся от него Ху Фэй Цинь. «Я тебе говорю идти, а ты не иди, когда я говорю тебе идти». Недопесок облизнулся и прянул ушами. «Как это?» «Просто не иди». Недопесок кивнул. «Иди сюда», – старательно вывел Ху Фэй Цинь. Недопесок подбежал. «Да не иди», – закатил глаза Ху Фэй Цинь. Послышался смех. Лис с горы проснулся и наблюдал за ними. «Фэйцинь, с недопеском не получится», – весело сказал он. «Почему?» «Потому что он для тебя хоть сейчас на все готов. Тренироваться нужно на субъекте несговорчивом». Ху Фэйцинь пристально поглядел на лиса с горы. «На мне не советую», – фыркнул Хувей. я все всё-таки демон. Вон подходящая кандидатура», – добавил он и кивнул в сторону двора. Из-за угла выглядывала тощая девчонка-лиса и скрежетала зубами на Ху-Фэйциня. Ху-Фэйцинь с отвращением сказал. Опять она. Никак не уймется. Ху-Вэй, может, ты велишь ей оставить меня в покое? Вот сам и велишь, возразил лис с горы. Когда лисью волю освоишь? несговорчивее тощей на всей не сыщешь. Это уж точно, мрачно сказал Ху-Фэйцинь.